УЗНИКИ МОНАКО «А давайте в Монте-Карло сюжет снимем», — предложил Коля. Идея показалась интересной. Два часа свободного времени, не по лавкам же сувенирным шататься. Нас было трое. Коля — телеоператор, Макс — корреспондент, и я. Нечто среднее между продюсером и режиссером. Не женаты, молоды, лихие. Во Франции мы оказались, чтобы снять серию сюжетов на Лазурном берегу. И не надо криво ухмыляться, товарищи. Дескать, тяжелая журналистская судьба забросила меня в Ниццу. Да, забросила. Да, тяжелая. Дело было весной того самого 98-го года, когда за доллар давали 8 рублей, кажется, а на нашем мелком телевидении денег не было совсем. То есть они были, но не для того, чтобы отправить по-взрослому съемочную группу в командировку. Хочешь ехать — найди как. И мы нашли. Подвернулся друг, которому во Франции надо было снять серию репортажей про то, как хорошо отдыхать на Лазурном берегу. У него была туристическая фирма, которая хотела подмять под себя это направление. Марсель, Тулон, сен тропе и тому подобное. В то благословенное время в выпусках новостей еще можно было толкнуть джинсу. Ну не ту, из которой шьют джинсы, а ту, что за наличный расчет. Ну, вы меня поняли. Оставалось договориться с главным редактором, что серию репортажей поставят в эфир и выпросить камеру, и выключить видеокассет. Все надо было доставать самому. Коля за бутылку получил у видеоинженеров приличную, неломанную Соню. Макс в отделе снабжения на личном обаянии разжился десятком новых видеокассет. Я купил авиабилеты. Все в ажуре. Ура! Командировка казалась сказкой. Кому сказать, летим из Петербурга в Вену, а оттуда на автобусе едем на Лазурный берег. Пол редакции нам люто завидовала. Вторая половина тихо ненавидела. Мы обещали откупиться сувенирами. Автобус заехал на стоянку на краю Монако. Нам сказали, что у нас два часа свободного времени, чтобы погулять и осмотреть город. Гулять с камерой весом 12 килограмм, сумкой аккумуляторов на 10 килограмм и штативом под 8 кило — Удовольствие на любителя. Но оставлять оборудование в автобусе было нельзя. Разделив груз по-братски, мы вошли в легендарный город. Стояла жара. Толпы туристов слонялись с деловитым видом, щелкая фотиками и жужжа камерками. Коля презрительно поглядывал на бытовую мелочь в руках туристических буржуев и сурово дергал ремень своего бетакама. Так что на него заглядывались девушки. Мы вышли на площадь, на которую смотрел парадный лик Казино де Пари, весь в завитушках Модерна. «Ну, «Ничего, особенного, у нас весь Невский такой», — сказал Макс. И тут Коля сказал. «А давайте в Монте-Карло сюжет снимем». Недолго думая, он поставил камеру на штатив и начал делать панораму по площади. Макс, ты заметил, сколько тут камер наружного наблюдения? спросил я. Да, весь город плотно просматривается. Зачем им? Да придурки буржуй, жиру бесятся, ответил Коля, не отрываясь от видоискателя. Он мечтал стать морпехом, не подошел по росту, но тельняшку носил упорно. Коля, полиция едет, сказал я. А, круто. Коля развернул камеру на полицейскую машину, несущуюся к нам. «А вон и ещё одна», — добавил Макс, показывая в другую сторону. Ах ты, здорово! Полицаи тоже в сюжете пригодятся», — усмехнулся Коля, но не успел сделать красивую панораму. Полицейские машины блокировали нас. Из машин вышли офицеры в блестящей форме, как будто только что вернулись с парада. Их было четверо против нас троих. У них были дубинки и пистолеты в кобурах. У нас только честные лица. Один из полицейских, по виду старший по званию, что-то строго спросил. Э, «Что он говорит?» — спросил я у Макса. «Он, кажется, спрашивает разрешение на съемку. неуверенно ответил Макс. Мальчик из приличной русско-еврейской семьи должен был знать английский на зубок. Он всегда утверждал, что знает только английский, но зато близко к совершенству. «Какое нахрен разрешение?» — спросил Коля тоном, не предвещавшим ничего хорошего. Морпех в душе, он дрался по любому поводу. «Народ кругом снимает почем зря», — и он широким жестом указал на гуляющих туристов. Офицер сообщил нам нечто очень строгое. «Что он говорит?» — повторил я. «Не пойму, акцент у него французский», — сказал Макс. Полицейский положил руку на камеру и указал в машину. «А ну не трожь камеру!» — прорычал Коля, но я успел поймать его за рукав. «Может, ему сунуть?» — тихо спросил Макс. «Ну, сунь», — ответил я. «Сколько дашь?» «Ну, франков сто, наверное, хватит». «Тогда нас точно посадят», — сказал я. «В Монте-Карло чашка кофе стоит двести». Я заметил. Полицейским надоел спор странных чужаков, и нам решительно указали в машины. Коля в обнимку со штативом и камерой уселся в одну, мы с Максом залезли в другую. Отделение полиции оказалось чуть не за углом». Первым делом у Коли отняли камеру и штатив. Нам стоило больших усилий спасти дежурного офицера от драки с оператором Морпехом. Придерживая Колю за собой, мы кое-как спросили, в чем дело и в чем нас, вообще мирных граждан, обвиняют. "Поланд, Bulgarian, Romanian. Русские мы! рявкнул Коля. Дежурный сунул нам лист с гербом княжества и занялся протоколом. Потрёпанная бумажка сообщала, в княжестве Монако профессиональная видеосъемка со штатива возможна только после официального разрешения Министерства иностранных дел и уплаты специального сбора. Лица, нарушившие данное правило, подлежат штрафу в размере 10 тысяч долларов с выдворением за границы княжества. В случае неуплаты штрафа означенные лица подлежат аресту до 10 суток с конфискацией съемочной техники. «Макс, сколько у тебя с собой?» — спросил я. «Долларов триста». «Значит, пятьсот имеешь», — сказал я. «Коля, у тебя сколько?» «Да столько же примерно. Итого с моими наскребем тысячу. Где еще девять брать?» «Надо Кириллу позвонить, это его проблема, мы для него снимаем», — сказал Макс. Я напомнил, что Кирилл не просил снимать сюжет в Монте-Карло. Это мы сами придумали, и проблема эта теперь наша. «Что за невезуха!» — закручинился Коля. «Первый раз в жизни попасть в ментовку и в Монте-Карло! Стыдоба. Все детство отгулял без детской комнаты милиции! Ни одного привода?» — удивился Макс. «Не, догнать не могли». «Везет, а меня коллеги...» «Воспоминания оставим для свободы», — сказал я. «Вы отчетливо понимаете, в какую передрягу мы попали». Коля задумался и помрачнел. «Да, ситуация была хуже не придумаешь. То есть совсем некуда. Денег, чтобы заплатить штраф, у нас не было, и взять их неоткуда. Значит, технику у нас изымают. И, конечно, для профилактики посадят. Ну, пусть на сутки». Это значит, что автобус уходит без нас. Денег, чтобы купить билет на другой, у нас хватит, но ехать на Лазурный берег без камеры и съемок бессмысленно. Выходит, надо возвращаться в Вену. Но что там делать неделю до самолета? На что жить? А что мы скажем нашему спонсору, который заплатил аванс? Хуже всего, что возвращаться домой нельзя. Если мы приедем без техники, нас выгонят с таким треском, что будет слышно до Москвы. И больше трех идиотов, которые умудрились потерять дорогущее оборудование, не возьмут никуда, даже на кабельное телевидение. Наши имена войдут в историю как пример законченной глупости и головотяпства. На нашем горьком примере будут учиться молодые». Но нам, всеми забытым, будет от этого не легче. Коля пойдет снимать свадьбы, а нам с Максом куда деваться. Это конец всему. Конец карьеры. Можно идти торговать в ларек шавермой. Первым всю глубину пропасти, в которую мы свалились, осознал Макс. Папа меня убьет, тихо сказал он. Папу Макса был боевой офицер, и шанс, что сыночку он может расстрелять перед строем родственников, был. Я требую консула, не посла, закричал Коля, вскочив. Мы его утихомирили. Что делать-то? спросил Макс немного нервно. Ты знаток английского английского. Требуй, чтобы нам вызвали начальника отделения, сказал я. Макс стал уверять, что у них такой акцент, что разобрать невозможно, но Коля показал ему кулак. Офицер долго не мог понять, что ему толкует этот русский, а когда понял, усмехнулся и что-то быстро сказал по селекторной связи. Начальник полиции или кто он там не заставил себя ждать. В душе я верил, что сейчас появится Луи де Фюнес, жандарм из сен тропе но вышел вовсе не карлик, а могучий мужчина в идеально сидящей форме. Он вопросительно уставился на нас. «Давай, покажи себя», — сказал я, подтолкнув Макса. Макс понуро залепетал. Брови жандарма медленно поползли к переносице. Он резко прервал бессмысленный поток слов. «Он не понимает», — сказал Макс, оглянувшись. В глазах его был страх. Я не успел поймать Колю, он вскочил. «We are Five Channel TV», — блеснул он всем английским без остатка. «Five Channel TV France?» — с недоверием спросил жандарм. «Ну, Раша, Сент-Питерсберг», — объяснил Макс, помогая себе улыбкой. Жандарм брезгливо сморщился. «What?» «Куда ему, бедняги? Не смотрит он наше городское телевидение?» «Друзья мои исчерпали себя». Макс и Коля понуро смотрели на меня. Катастрофа разворачивала знамена и трубила в победные трубы. Еще секунда, и все будет кончено. Для нас». Выбора не осталось, нужен был подвиг. Просто обычный такой подвиг. Тем более, что до отхода автобуса оставалось всего полчаса. Все или ничего, надо было рубить канаты и жечь за собой мосты. Я встал, чтобы рубить и жечь. «Мон-женераль!» генераль брякнул я первое, что пришло на ум. У жандарма расширились зрачки, Видать, даже родная любовница не делала ему такого комплимента. На этом мой французский пал смертью храбрых. В голове было пусто, только одна фраза, заученная с детства. «Жениман «E паси жур», — повторил я великие слова киса Воробьянинова. Жандарм рисковал остаться без глаз, которые, казалось, вот-вот лопнут. Надо было продолжать. Нахлынула волна отчаяния. Внутри стало легко и холодно, как будто я выскочил в футболки на мороз. Я набрал побольше воздуха в легкие и начал на выдохе. «Товарищи!» — заявил я. «Камраден! Мсье! Мы честные российские журналисты. Россия и Франция всегда были братьями по оружию. Friendship. Мы вместе разгромили армаду Наполеона. Мы вместе сражались на фронтах Первой мировой войны, громя немецких захватчиков. А на фронтах Второй мировой войны мы сражались плечом к плечу. Эскадрилья Нормандия-Неман била фашистов в русском небе, а потом мы вместе освобождали славный город Париж. Все детство мы смотрели фильмы с Фанфаном Тюльпаном и Бельмондо и Луи де Фюнессом. Это наши любимые фильмы. «Жандармы в центре П прекрасны, это тут рядом, вы знаете. А Марсельезу мы пели всей школы еще в шестом классе, только я слов не помню. Но ну, простите нас, братья, товарищи, месье. Мы, честно, не хотели снимать в вашем городе. Ну, отпустите нас. У нас плачут жены и дети. Мы будем голодать, если вы нас не отпустите. Это конец карьеры, месье». Будьте милосердны к нашим страданиям, месье. Мы больше никогда не ступим ногой на вашу благословенную землю, месье. Вив la Франц! Friendship! Лицо мое было в слезах. Я не мог дышать, перед глазами прыгали огненные шарики. Еще немного, и я бы взлетел. Меня маленько трясло. Да, в общем, и не маленько, пальцев я не чувствовал. В отделении стояла мертвая тишина. У дежурного офицера отвисла челюсть. Жандарм смотрел на меня задумчиво. Кажется, он решал, вызвать врача или пристрелить опасного сумасшедшего. Потом он накинул взглядом Колю, которого Макс на всякий случай придерживал за плечо, и протянул мне три паспорта. Кивнул на арестованную камеру. Гераут! сказал жандарм и отвернулся. Из участка мы выходили молча. Отойдя подальше, Коля закинул камеру на плечо и прошептал. «Гады! Буржуи! Но ты, братан, вообще!» «Да, это было феерично», — согласился Макс. «Твой учитель истории должен пустить себе пулю в лоб». «Да ты чё гонишь на него?» разозлился Коля. «Он все правильно сказал!» Друзья мои принялись обсуждать тонкости исторических фактов. А мне было и так хорошо. Как будто вынырнул из глубины, когда не хватает воздуха, но на последних силах в лицо ударяет свежий ветер. Сил у меня не осталось, спина была мокрая от пота, но это было неважно. Мы были спасены. Жизнь стала яркой и удивительной, как будто я впервые открыл ее. Сама по себе, вот это просто жизнь. Как же она замечательна, как же она чудесна, как же здорово жить. Спастись из лап полиции Монте-Карло — это как начать жить заново. Совсем другой вкус у каждой секунды. Макс посмотрел на часы. «Между прочим, автобус отправляется через пять минут». Мы побежали. Впереди бежал колька с грузом камеры и штатива, как полагается настоящему морпеху. Мы принеслись, когда автобус выруливал со стоянки. Запрыгнули, и я упал в кресло окончательно выпотрошенный. Но было легко и весело и жутко радостно что справились что смогли и теперь все получится и все будет здорово мы снимем серию блестящих сюжетов и наплевать что это джинса все равно сюжеты будут интересны не в деньгах счастья автобус петлял по улицам монако выбираясь на шоссе коля недобро прищурился и держа камеру под мышкой наставил объектив в окно макс Прикрой. Я им покажу, как запрещать снимать бедным российским журналистам. Буржуи проклятые.